Она свернула на Рю и Бервиль и проехала несколько блоков. На светофоре, в этом месте он всегда бывал особенно тягучим, проюлила мимо Пежо, под номерной табличкой которого, как у любой квебекской машины, было написано угрюмое «Жемесу вьян». Я помню. Нахально выползла на зебру и оглянулась. «Пусти, дружище, ладно?» Он недовольно кивнул. Вот оно, явное преимущество мотоцикла. Да ещё такого высокоскоростного буйвола, как этот малышка Васаки, весом в четверть тонны. Модель новая, и минут 20 у Анне ушло на то, чтобы объездить мотоцикл как коня до привычного чувства произрастания бёдер и поясницы из седла. И хорошо, что дала себя уговорить тому пареньку в Ренне и сняла именно эту модель. Парень был прав. Даже в плотном трафике мот достаточно манёврен и может влезть в любую щель, которую способен раздвинуть боками, и посадка удобная, и седло ровное, и на длинных перегонах легко менять позу, а на крейсерском ходу машина стабильна. Справа в одном из однотипных двухэтажных домов вдоль дороги был выдвинут на сваях большой балкон, весь заставленный кадками. В кудрявой решётке ограды вились кудрявые гроздья маленьких зелёных помидоров, посреди которых высиживал и щурился от солнца дядька в шортах, вывалив поверх у брюха зелёное, как помидор, Она любила Монреаль, лёгкий, светлый город, церковный, цирковой город Монреаль. Его взбегающие винтом кокетливые наружные лестницы, словно женщина чуть отгибает подол юбки, демонстрируя изгиб бедра, его балкончики, узорные решётки, светло-серый камень соборов и церквей, остроухий плющ. поработившей колонны, похожих на замки Вилл в английском районе Вестмаунт, сказочно грозную громаду госпиталя Рояль Виктория, шлем купола собора Сан-Жозеф, и это ненавязчивое переплетение французской легкости с английской учтивостью. Зажегся зеленый. Она повернула на вторую авеню, Пропустила два жёлтых школьных автобусов, в которых наверняка везли артистов, и въехала на просторную стоянку перед огромным репетиционным и административным корпусом цирка Дюсолей. Поставив мотоцикл недалеко от открытой и выгороженной личной стоянки, ги сняла шлем и перчатки, запихнула в боковой кофр. Нос рюкзачок на плечом, трепичную бандану, платок, что надевала на шею во время езды, в карман куртки. Она готова к переговорам. На постаменте перед входом в здание водружён гигантский металлический башмак с вывелиным языком и распущенными шнурками. По слухам, копия некоего растоптанного башмака из прошлой жизни Гила Либерте, от ца небесного, великого человека, некогда уличного дракона, изрыгателя огня, ныне полновластного владыки, самый мощный в мире цирковой империи. В одном только Лас-Вегасе крутилось пять постоянных шоу в разных отелях и казино. Внизу В просторном холле под скошенным куполом сидели на ресепшн улыбчивая мулатка Люси, крошечная китаянка Шан-Шан с великоватым для нее именем двустволкой и Эстер, церемонная дама в очках. При виде Анны все три обнажили зубы разной степени белизны. Через стеклянную стену она видела, что столовая полна народу. Эти В Дюссельдеме всегда самые горячие время формейшн, когда отобранные кастингом спортсмены и цирковые со всего мира съезжаются на просмотры, репетиции и заключение договоров. Столы все обсижены, в кассе приличная очередь. Артисты в тренировочных костюмах, кое-кто из администрации, две переводчицы, массажист роны. «Хорошо бы что-то перехватить до встречи с Филиппом», — подумала она. С постановочным директором будущего шоу, огромного нового проекта в неожиданном для Дюссалей направлении, основой замысла должна стать коробка, коробочка, гигантский короб, Анна встречалась несколько раз в течение года. Не столь успешно. Как хотелось бы. Филипп колебался, повторял, что надо продумать вопрос страховки и безопасности. Зеркала, Энн, штука такая, тонкая штука, и усмехался собственному каламбуру. Она возражала, предлагала варианты защиты с тончайшими страховочными сетками, которые из зала видны не будут, пыталась убедить, но, увы. Это правда, придуманное ею оформление, и это бывало неизменной ложкой дёгтя во всех переговорах, стоило немалых денег. Кроме того, она знала, что творческая группа создателей шоу рассматривает ещё несколько вариантов. Всё это было рутиной, но на сей раз тянулось слишком долго. В подобных случаях она предпочитала выждать. В конце концов, всегда наступает момент, подходит время, когда баржа, тяжело груженная баржа совместной работы, тихо трогается по течению реки. Взяв кофе с клубничными вафлями, она села за отдельный столик, обнаруженный в углу, рядом с неожиданным здесь домашним фикусом. и сразу к ней подсел тут не занята молодой гимнаст вальтежор определила она по сложению по мускулам оказался Серёга с Украины и невыносимо разговорчив хорошо что молод пока она выпила кофе он успел рассказать ей всю свою жизнь от школьной футбольной команды в городе Днепропетровске до юношеской сборной Украины по гимнастике Женевьева говорила, что в этом году цирк Дюсселей набрал ещё больше русских. То есть и армян, и азербайджанцев, и украинцев. Сейчас их здесь процентов, пожалуй, 70. Русские, как всегда и всюду, брались за то, за что не брались другие. А вы тоже здесь работаете? спросил Серёга. Иногда, ответила она. Времени до встречи оставалось ещё достаточно. Она прошлась знакомыми тропинками, минут 10 посидела в библиотеке за компьютером, листая интернет, заглянула к массажистам, даже покрутила педали велосипеда. Потом забрала в репетиционный зал. Сейчас там тренировались двое. Воздушный гимнаст на трапеции, русский, тоже незнакомый Анне. и еще один на турнике, Жером, из национальной сборной Франции. Недавно он порвал ахилы и сейчас осторожно входил в норму, нога еще забинтована. Оба гимнаста репетировали в шевьерах, кожаных шнурованных сапожках без подошв. Дюсселеевское изобретение. С русским репетировал тренер по акробатике Роман Петрович. Немолодой, но рысиста под жарой, С большим серебряным крестом на распахнутой груди он держал лонжу, терпеливо посматривая на гимнаста, который нехотя раскачивался, словно размышляя, что бы сделать дальше. Вялый длинный кач, обрыв в носки и снова длинный кач. Видно было самое начало работы, еще до артистической части. до постановки хореографии. Анна присела на длинную приземистую скамью, такие всегда стояли и стоят во всех спортивных залах. В этой самой высокой в мире студии можно было разместить шепэто. Высоко под потолком шла подвеска Балкон на уровне второго этажа опоясывал по периметру весь зал. И многое здесь помещалось. В дальнем углу у стены сдвинуты две гигантские батутные кровати. Толстые синие маты на полу, слева от входа и вдоль всей стены две глубокие ямы безопасности, закиданные жёлтыми кубами поролона. Справа корейская рамка висит По виду огромный металлический стакан, в народе именуемый гиморойкой. В нём тренируются ловиторы нижние, ловят и перекидывают вольтежёров. Здесь всё было по правде, всё за пределами человеческих возможностей. Медленно, словно нехотя, летел над полом русский гимнаст Роман Петрович Глинулся. увидел Анну, кивнул и стал на лебёдках подтягивать трапецию повыше. Пора было идти навстречу с Филиппом. Женевьева колдовала над гипсовым торсом, склонилась над столом, щуплой спиной к Анне. Забавная фигурка, с трекузьи ножки, трогательно торчащие из шортов кожаный фартук. завязанный сзади бантиком. Анна помедлила в дверях. В этой комнатки повсюду на полках были расставлены разномастные стеклянные банки, заполненные гипсовыми ушами. И стена слева от двери обклеена гипсовыми ушными раковинами. Смешная коллекция, причуда же не в евы. Много лет она собирала отходы производства. Уши с гипсовых голов не нужны ни костью мером, ни гремёром, ни изготовителем пореков. Разные уши артистов. Лопаухие и плотно прижатые к черепу, маленькие и большие, крупномочковые и уши клинья, извитки и пельмешки, и продолговатые изысканные раковины разные. Разные уши. Гипсовые футлярчики для вместилища всех на свете слов. Две смежные стенки в комнате были зеркальными, и поверг склонённой спины Женевьевы, Анна видела себя в этих отарапелых ставнях близнецах, что уже ослепли от бесчувственных гипсовых видений. Она тихо свистнула. Женевьева оглянулась, пискнула, подняла большие пластиковые очки на лоб, подбежала и сильно обняла ее за шею локтями. Обе руки до локтей забелены гипсовой пылью. — Ты дома была? — спросила она. — Я тебе оставила обед на кухне. Не успела. Дороги очень загружены. И на двадцать пятый перевернулся трейлер. Скоро заканчиваешь? Минут через сорок. Дождись меня, ладно? Знаешь... Говард сегодня так волновался, он тебя чувствует как сумасшедший. Правда, я сказала ему утром, Анна приезжает. И он клюв раскрыл, перья встопорщил. "Анн, мальчик, дай поцелую". Мой старый дружок. С ума сойти. Слушай, мне тут осталось сделать головы двум испанцам. Поможешь? Такие классные ребята, канатоходцы, силачи. приехали на формайшн. Но, ну, конечно, конечно. Все новые контрактники проходили здесь процедуру для них таинственную и малоприятную. По аналогии с посмертными масками, форматоры снимали целиком их гипсовые головы, которые оставались храниться в запасниках цирка даже по истечении контракта. Ряды этих безмолвных голов с бельмами закрытых глаз, с плотно запечатанными ртами и сквозными носовыми отверстиями стояли на длинных полках в хранилище тут, неподалёку от мастерской Женевьевы. Анна довольно часто заглядывала в это длинное тесное помещение, медленно, чуть не боком пробираясь меж деревянных стеллажей, По гипсовой голове можно было определить характер и национальность артиста. Русские отличались напряжением в бровях и особой сжаттостью челюстей. Артисты по-разному относились к этой противоестественной процедуре. Были и такие, кто переносил её тяжело. На протяжении получаса надо было сидеть недвижно, без глаза и безгласно в гипсовом панцире, запечатавшем каждую пору лица, дыша через две дырочки, милосердно проделанные Женевьевой черенком кисти в гипсовом носу. Однажды Анна видела... Как итальянский клоун, не выдержав краткой миловой смерти, вскочил с кресла и мыча, и качая гипсовой головой минотавра, стал вслепую крушить всё вокруг. С Женевьевой Анна познакомилась лет 8 назад на грандиозном приёме, из тех, какие иногда устраивает Гей. с двусмысленными утехами, вроде выезжающей на огромном, как больничная каталка с сервировочном столе, обнаженной девушке, усыпанной с головы до ног, крошечными порциями суши. Угощайтесь! Анна попала на банкет по приглашению Джорджа, одного знакомого из кастинга, изысканного гея, любовника, чуть ли не министра культуры. Он видел её шоу в Берлине. Призраки в зеркалах. То самое, с зеркальными перекличками, когда фигура, пойманная двумя остроумно расставленными зеркалами, передавалась следующий паре зеркал и медленно таяла в перспективе, уходила, туманилась, хотя сам артист стоял на месте. Прощально помахивая вслед своей удалявшейся шляпе, Джордж сам разыскал её и воодушевлённо предложил познакомить с артистическим директором спектакля Дрелион, впоследствии знаменитого, как и всё, что выходило в Дюссельлей. А в то время ещё только обсуждаемого. Джордж был уверен, что её зеркальные идеи должны понравиться творческой группе Однако знакомство в этом весёлом и малопристойном сообществе, больше похожем на вертеп, тогда не получилось. Анна собралась уже уходить и, поднесущийся откуда-то в опаль самого Ги, "Вы что, забыли, кто ваш папаша?" пустилась разыскивать выход из череды кудрявых и стриженных японских садов, бумажных домиков, стеклянных водопадов, Тут её нагнал смущённый Джордж, да не один, а с какой-то забавной маленькой женщиной. Острый профиль, детская впалая грудь, стрекозьи ножки. Анна, сказал он запыхавшись. Анна, ты извини, что так вышло. Мы обязательно воплотим нашу идею в жизнь. Просто сейчас все они перепились как свиньи и хотят только веселиться. А пока я подумал, Тебе ведь негде остановиться. Так вот, Женевьева предлагает Женевьева неожиданно сильно, пожало, а не руку. Она оказалась форматором в цирке Дюссалей и рада познакомиться, очень рада, правда, и готова предоставить Анне убежище от этого кошмарного мира. Они ещё посидели в баре, выпили сидра, которые подавали здесь в глиняных болях, напоминавших Анне узбекскую пиалу. Джордж, куда ты делся? А Женевьева была оживлена, рассказывала о своём детстве в Британии, просто разговор зашёл. Сидр там национальный напиток, как ром и кальвадос, которые привезли пираты. А малышка сегодня пробовала не только сидр, подумала Анна. Интересно, растёт ли марихуана в Британии. Они надолго застряли в этом баре, где подавали морскую живность, в том числе устрицы, как раз то, что Анне терпеть не могло. Женевьева уплетала их одну за другой, тараща глаза веером шевелящихся от наслаждения пальцев, приглашая угощаться. Ты не любишь? Нет? Не верю. когда-нибудь, сказала она. Я накормлю тебя настоящими бретонскими куличами, четыре четверти, в них поровно муки, масла, яиц и сахара, и обязательно приготовлю куличи, так их готовила бабушка. Она пекла их в таком жару, в таком жару, что верхняя корочка становилась чёрной. Потом они сели в старый маленький рынок Лио И поехали в плато. Это район такой, щебетало пьяная птичка, забавный, богемный, много всякого прелестного отребя. Я лет восемь свою квартирку снимала, а недавно хозяйка ушла в лучший мир, и дети, они тоже из Британии, за дёшево мне продали. Ох, ты увидишь эту берлогу, смотри, не упади. То, что же не вева необычайно взволнована. Анна поняла уже в баре. Но вокруг всё гремело, играло, пело, и повышенный её тонус Анна приписывала алкоголю и стремлению побороть, как сказала Женевьева, окружающую среду. Здесь, в машине, она вдруг увидела настоящую причину болезненного стремления очаровать, укутать себя робкой надеждой. и у нее сжалось сердце. Она решила немедленно покинуть трогательную крошку, снять где-то номер. В конце концов, в Монреале нет недостатков. «Женевьев», — проговорила она мягко, — «я, пожалуй, тут где-нибудь выйду». «Прости, дело в том, что я...» «Не беспокойся», — живо отозвалась та, не поворачиваясь к Анне. Твой профиль в мелькающих бликах неоновых реклам. Не думай, я сразу поняла, что ты не наша. Это безумно жалко, но что поделаешь? Просто на тебя так хочется смотреть. Ты похожа на мальчика, на Давида Виродкию. Я рада тебя принять. У меня там смешной кубик на крыше. Тебя никто не побеспокоит. Тут первый день знакомства, они просидели на кухне до утра. Горбун Жако говорт, при виде гостьи пришёл в сильнейшее и нежнейшее волнение, долбил прутья клетки, кричал по-французски: "Берегите попугая", перебивал каждое слово хозяйки томным выдохом: "Ужас, ужас!" мгновенно выучил имя Анны. и повторял его на все лады, припевал даже словом по всем приметам инвалид влюбился. Женевьева сказала, смеясь: "Мы оба в тебя влюбились с первого взгляда". И лишь под утро, навюченная пледом и охапкой постельного белья, Анна поднялась на крышу в комнатку которую сразу назвала гнёздом и которая с той ночи стала её домом, когда бы не пришлось оказаться в Монреале. Появились испанцы, два смуглых, чернявых крипыша, объяснявшихся жестами. Оба портеры, нежне, мельком определила Анна. Магучие ребята. Как обычно, из оживлённой их перепалки на испанском, она вскоре стала вылавливать смысл отдельных слов, а минут через 5 уже понимала довольно многое. Во всём, что касается освоения чужой словесной ткани, она использовала принцип бинокля. Вглядывалась в движения губ, мысленно приближая бурлящую субстанцию, как бы наводя резкость. И точно, как в бинокле, поток слов прояснялся до узнаваемых очертаний, пока не проступала ясна вся фигура языка. Но знала, как только пареньки уйдут, они унесут с собой и эту силуэтную ясность слов, и затем ни одна испанская книга не пробудит в её зеркалах ни капли смысла. Лишь звучащее слово. Пока же невьева приветливо черикая по-французски замешивала в ванночке гипсовую массу, испанцы переговаривались между собой, разумеется, о двух этих женщинах. Один сказал: "Старушке ничего себе. Ты бы не отказался с этой рыжеватой, а? Франциска". И Франциска ответил ему в том смысле, что рыжая не так молода, как кажется, Но ещё вполне, ещё вполне фигурка обалденная. Да только сдаётся мне эта парочка обслужить себя сама без нашей помощи. "Прошу вас, кто первый?" пригласила Женевьева, указала на крутящееся кресло, выдвинутое на середину комнаты специально для экзекуции. Парни переглянулись. И тут, кого второй называл Франциска, с комическим испугом вытрящив глаза, уселся. Несколькими мгновениями, пока Анна смачивала ленты бинтов над умывальником, а Женевьева надевала на голову испанцу резиновую, плотно облегающую шапочку, мазала вазелином брови, ресницы, шею и грудь, парни перешучивались. Ещё не поняли, что будет дальше. Поехали, кивнула Женевьева, выливая гипсовую массу на затылок, шею, плечи испанца. И в четыре руки, а не с Анной снаровисто ватой обложили его голову, стали плотно её сверху бинтовать. Смуглое лицо сидящего портера ещё держало остывающую улыбку в уголках живых, полных губ. А вот его приятель разом посерьёзнел. "Эй!" крикнул он. "А как Франциска будет дышать?" "Всё будет хорошо", сказала ему по-испански Анна. "Скажи ему не бояться". Полчаса мужчины, что они беспокоятся, выкладывая мокрые планшетки бинтов из ванночки, спросила Женевьева. "Сами виноваты". Если бы говорили по-французски или по-английски, я бы всё объяснила. Она показала гимнасту черенок кисти, поднесла к собственному острому носику. Будет дышать, не волноваться. Стала осторожно прочищать от крошек отверстие в ноздрях испанца. Она привыкла к странному умению Анны, понимать любой прохожий язык хотя первое объяснение на тему этих странностей было болезненным представь это сучка тина декоратор из художественного отдела что она говорит усмехаясь сказала женевьева дне через пять после того как анна поселилась в гнезде Они уже обговорили массу тем, обсудили Британь, Россию, загадочный большой город Киев, разницу между лёгкими и тяжёлыми мотоциклами. Женевьева уже выплакала перед Анной свою первую любовь к актрисе, приехавшей к ним в городок из Лиона. той актрисе, с которой и застал Женевьеву ее старший брат, после чего с семьей были навсегда порваны все отношения. Выплакала и вторую любовь к студентке факультета словистики, длинноногой взбалмошной итальяночке. Словом, когда Женевьеве казалось, что она знает Анну много лет, «Так она говорит сегодня, сучка Тина!» Ты что, пустила к себе жить эту женщину? Она же ведьма. Они сидели в гостиной. Вообще-то квартира же не в Евы была выкроена из обрезков двух других приличных и удобных квартир, что располагались справа и слева, и представляла собой две канурки, связанные коридором. Была еще треугольная, фантастически неудобная кухонька и туалет душевая, где можно было мыться, только держа руки по швам. Но одна из конурок, метров в двенадцать, была очаровательна, с полукруглой стеной, в которой дополнительным карманом оттопыривался в улицу стеклянный эркер Весь уставленный горшками герани, и вид из окна открывался благостный, совершенно дикенсовский, на угол тихой улицы со старым домом из седого камня, покрытым коростой тёмно-зелёного плюща. Анна вертела в руках испорченную волынку, она пробовала дуть в неё, как дула в свою губную гармошку, но старый бурдюк отдышливо вздыхал. в безуспешных попытках взбодрить опавшее вёмя разумнее всего было бы выкинуть этот хлам но женивьево считало волынку лучшим инструментом в мире поскольку на ней играют в Британии я ей в ответ что за глупости мелет твой язык пустившись пересказывать сцену или диалог Женевьева всегда заново переживала всю историю, заново разыгрывала действия, поочерёдно перевоплощаясь в персонажей. И сейчас щёки её пылыхали возмущённым жаром. Что плохого тебе сделала Анна? Ничего, говорит и так подловато ухмыляется. Просто она ведьма. Анна отложила волынку и сказала: Если ты хочешь серьёзно проверить инструмент, я отвяжу его Ксении, а тот уж найдёт мастера. И подняла глаза на седлавшую стул уже не в еву. Та уже настроилась обсудить, как следует с сучку Тину, и вероятно ожидала от Анны ответного возмущения. Но Анна молчала. Вы что, поссорились? Я не знакома с ней. сталкивалась раза три в коридорах. Так какого чёрта она? Почему? Она обречённо улыбнулась, развела руками и мягко произнесла: "Потому что я ведьма". Говард далбанул клювом прутья клетки и выдохнул: "Ужас". Женевьева расхохоталась, но вдруг оборвала себя. С минуту смотрела на Анну. — Что это значит? — усмехаясь, пробормотала она. — Ты умеешь колдовать? — Нет, — пожала плечами Анна. — Ты лечить умеешь? — Не знаю. Не пробовала. — А что же ты умеешь? Женевьева глядела на свою новую подругу с недоуменной опаской. Как тебе сказать, неохотно проговорила Анна, глядя в окно. Хозяин идиллического дома напротив, перегнувшись через широкий подоконник, садовыми ножницами подравнивал те побеги плюща, что нахально вылезли из общего гофрированного покрова. Просто я кое-что вижу. Что? Женевьева поморщилась. В каком смысле видишь? Ну, иногда вижу такое кино. Могу прокрутить его вперёд, могу назад. Врёшь, по-детски выдохнула Женевьева. Разыгрываешь. А меня, мою семью можешь увидеть? Анна вздохнула, заскучала. Всегда одно и то же. И эта милая маленькая Женевьева Она ведь ни в чём не виновата. И так напряжена, неприятно ей бедняги. Могу. Бабушка твоя сильно хромала, да? Брат старший проклял тебя, а сам много лет любил чужую жену. А у тебя платье было любимое, фланелевое, тёмно-синее, в редкий белый горох и воротничок белый. И в 10 лет ты украла у бабушки из кошелька 10 франков, чтобы купить билет на представление в цирк Шепeto. И это не даёт тебе покоя до сих пор. Остановись, подумала она с привычной тоской. Но всё же закончила. Иногда мысли твои вижу. Но это потому, что ты внятно, определённо мыслишь. Почти как вслух говоришь фразами. Женевьева вскочила со стула, ошеломлённая, растерянно разводила руками, будто пыталась их свести и не могла, заметалась по комнатки. "Нет", наконец проговорила она. "Мысли? Ну нет. Как это возможно? Выходит любой человек перед тобой словно голый, даже хуже?" Что такое наше тело по сравнению с нашими мыслями? Она остановилась перед Анной, недоверчиво, натянуто улыбаясь. Ты шутишь? Ну, о чём? Скажи, о чём я думаю сейчас? Вот ты и доигралась со своей никчёмной правдой, сказала себе Анна. Вслух спокойно проговорила: Ты думаешь, что на самом деле влипла в нехорошую историю и как бы теперь по пристоению меня вытворить и <смех> целый вагон матерных ругательств. Женевьева отшатнулась, как будто её ударили, залилась пульцовым, закрыла лицо ладонями. Прости, глухо бормотнула она. Когда с рюкзаком Анна спускалась по винтовой лесенке из гнезда, Женевьева рывком распахнула дверь квартиры и, загородив дорогу, силой проговорила «Никуда не пойдешь! Не пущу! Будь они все прокляты, лицемерные твари! Вот тебе все мои мысли!» Вскоре испанец с гипсовым кочаном римской головы застыл в кресле. И уже минуты через две по его мускулистым плечам, по груди, животу побежали заметные волны дрожи. В несколько мгновений пленный Франциско крепко сжимал подлокотники старого кожаного кресла, затем судорожно растопылил пятерни, как бы силясь нащупать в кромешной, закупоренной тьме хоть что-то живое его приятель. с молчаливым ужасом взирал на друга, столь стремительно превращенного из человека в чудовище с гипсовой головой. Да, процедурка вообще-то на удивление фантастична и безжалостна, — подумала Анна, как будто тебя замуровывают в стенку, начиная с головы, и тебя уже мало волнует, где торчит твоя задница, и чем она занята. Но что поделаешь, в работе это действительно удобно. Теперь, в каком бы из дальних филиалов цирка не работали артисты, их точные размеры всегда будут под рукой у художников, портных, костюмеров, изготовителей париков. Вдруг закованный в гипс испанец истошно замычал – И такая мука звучала в глухом носоглоточном вопле. Анна опустила ладонь на мощную кисть испанского канатоходца, так похожую на Володькину руку, крепко сжала. И он, как ребенок, благодарно и судорожно схватил ее руку и мял, и сжимал, и не отпускал до конца – Пока же не вьева не разъяла затвердевшую форму, надвое и не стала смывать с его бледного лица, шеи, с могучих плеч грязь, вазелин и гипсовую крошку. Ночью ей снились бесконечные ряды гипсовых голов, что отражались в зеркалах и кивали оттуда, пытались заигрывать, галантно заговаривать с ней на разных языках, в отличие от тех настоящих, что неподвижно и осудительно застыли на полках в отупелом безмолвии. И правильно, думала она во сне, в зеркалье все предметы оживают, И снова разгоняла мотоцикл до предельной скорости, Отрывалась и летела вверх-вверх, Пока не прорывала тонкую зеркальную пленку неба, Радужную, как бензиновая рябь на весенней луже. А когда проснулась в шестом часу утра, Опять думала о маршруте. В последние годы она думала о ней все чаще, Странно, гораздо больше думала, чем об отце, которого продолжала любить горячо и преданно, как в детстве, которого похоронила честь по чести и оплакала по-людски, хотя обезумевшая Христина и собиралась не открыть ей дверь и «не пет пустыть до да домовины!» Действительно, когда, прилетев на рассвете, Анна позвонила в квартиру, Христина была уже одета, а, может быть, и вовсе не ложилась, и, увидев морозную в клубах пара свою воспитанницу, завопила почему-то не на своем вечном суржике, а по-украински. «Дивиться, люди добрые, подивиться на цю курву с цирку!» В квартире они были одни, если, конечно, не считать отца, лежавшего в гостинной в гробу с каким-то неприступным, непривычным для Анны лицом. Сука! Сука трёклята! Ридну мать у ховати не приехала, а заспатшеною з'явилася. Анна подошла к ней и молча обняла локтем за шею, привалила к себе. Ну, хватит, сказала измученно. Заткнись. С какой стати ты вдруг перешла на родную мову? И Христина послушно оборвала театральный визг, повисла на Анне всей тушей. Нёта мать твою! завыла в голос по-настоящему страшно. Мать твою! Вот так-то лучше, пробормотала Анна. Мельком подумала, что ей ещё придётся ответить за то, что она сделала в посольстве Украины. Вспомнила тусклые, расширенные зрачки сотрудницы отдела виз, как там её величали консулом, и свою холодную ярость. ничем не оборимую потому что в эти минуты отец умирал хорошо явитесь за паспортом завтра к 9 нет ровно без выражения удерживая ту между зеркалами вы это сделаете немедленно в срочном порядке достаньте печать она во втором ящике стола впервые подумала о том, что ведь Христина любила отца. Недаром после смерти маршруты перебралась в эту квартиру и до последнего дня обстирывала доктора Нестеренку со всей деревенской истовостью, которую пронесла и сохранила в суматошной жизни большого города. На следующий день после похорон на линованной бумаге из вечной стопки на папирном столе аккуратным обратням, столь подходящим к случаю, Анна написала на имя Христины завещание и для верности ещё какую-то дарственную на спадщину, то есть наследство. Неделю угробило на идиотские оформления у нотариуса и адвоката. И Кристина разом превратилась в старуху. Глупую одинокую старуху с нарёванным красным лицом, сиднем сидящую в хоромах. То и дело она кричала через комнаты, как в детстве: "Не-то!" И когда Анна появлялась в дверях со своим тихим: "Ну что ты, орёш?" говорила: "А вот уедешь и никого не будешь опозвати". Праца она рассказывала безостановочно, что ел, что пил, кто навещал его за месяцы болезни. И как душевно в госпиталь отнеслись. И как красиво же нюточка отца похоронили, правда, от цветов сколько. А какие слова говорили, вероятно, эти многожды повторяемые заклинания были ей необходимы и целебны. Анна же Не чаяла вырваться из вязкого, насквозь пропахшего безумием и бедой своего, да уже и не своего, и давно уже не своего дома. Оплакав то перед смертью яг, говорила пела себе Кристина, раскачиваясь на диване в разговоре, Она теперь переходила с суржика на украинский и вновь с суржиком выпивала. Бедный, як плакав! О Машуте? — Угрюма спросила Анна. — Не-е-е? — та удивленно подняла белесые брови. — А тебе? Таки слезоньки катились, катились! И усе повторяв. — Христина! Сколько же ей было дано! Колька дано. Я прямо холодела вся. Та да шо ж это, думаю, плачь як за покойницею. И вдруг вспохватывалась, вспоминая, что стала владелицей такого непомерного богатства. Зеркало складовый достану, приговаривала, лечила само у себя. А над зеркало зараз сколько стоит? Оно же усе пылью заросло. Потом попросила Анна. Потом, когда уеду. Одевшись, она присела к откидному столику и часа два поработала на компьютере Женевьевы, который всегда забирала сюда на время своих приездов. На дисплее чередой всплывали персонажи цирка Дюссалей. Фотография была бескорыстной страстью Женевьевы. Этот мир, не слишком приветивший малышку в реальном времени, пропущенный сквозь видоискатель фотокамеры, преображался. Он становился значительным, трогательным, блистательным и щемящим молётным. Особо удачные её снимки шли на открытки цирка Дюссалей в буклеты, в альбомы, висели в кабинетах у начальства. Вот острозакрученные сине-жёлтые полосатые купола шапето, как вихрящиеся под ветром барханы. Белые прожектора на вышках, смятые ветром флаги и даже еле слышная музыка чудится. А вот фотография хаос труппы из спектакля Алегрия. Ребята скучились после спектакля, всё ещё возбуждённые, в гриме, в костюмах, ещё вздымаются в очищённом дыхании, накладные, выпуклые груди. В свете прожекторов видны мельчайшие детали изысканного грима с вкраплениям цветных стёкол, золотых и серебряных блёсток и боязно И смешно рассматривать маски монстров и Карл, а торопелые, зловещие, печальные, гротескные черты из сказок, воплощенные искусными художниками. Костюмы невероятные, фантастические. Каждый шедевр дизайнера и продуман до последней блестки, усаженной между бровями. Каждый расписан, как венецианское стекло, радужными разводами. Любая деталь костюма, лосины, сапожки с загнутыми носами, умопомрачительные пряжки, застежки, пуговицы и палеты неповторимо и стоит бешеных денег. У того султан из перьев, у того высокий труба-цилиндр, у этого вздыбленный парик, словно из ночного кошмара, И вместе эта небольшая компания артистов будто вывалилась из дивного и веселого и пугающего сна. А вот крупный план. Печальный клоун, знаменитый Леня Котков, белые оладьи губ, красный мячик на носу, черная слеза с оттяжкой под левым глазом и бровь над ней. гораздо выше другой, словно удивлённый грустный парашютик опускается. Девушка змея. Она из Китая, и равных ей в жанре нет. Огненной павлиньей глазки и зеленоватой змеиной чешуйки по всему телу. Ни единой складки, смотрится как кожа на теле. Снята в момент Когда ягодницами уселась самой себе на затылок, загадочно замкнутое лицо, подбородком упёртое в пол, закинутые ноги, вытянуты брёвнышками. И вот она же, путаница тела, немыслимый клубок конечностей, хомут ноги, надетый на шею. А это новая, серебристо-белая акробатка на батутном кресте. Схваченна охотником объективом в мгновение сальта, руки раскинуты, лицо смазано, сохранён лишь огромный глаз и изумлённая бровь. Когда Анна спустилась, Женевьева уже стояла над сковородой, переворачивая ножом свои фирменные блинчики из гречневой муки с яйцом. Кристина всю жизнь готовит их на завтрак и даже не подозревает, что это чуть ли не основное блюдо бретонской кухни. Во всём Женевьева оставалась бретонкой и католичкой, несмотря ни на что. Над её тохтой весело распятие, и каждое утро едва глаза продрав Она вначале проговаривала молитву убедительным жарким шёпотом, а потом уже наливала первую бодрящую рюмочку виски или коньяка. Ежегодно она уезжала на август в Британь, бродила там с фотоаппаратом с утра до вечера, нанималась охота за типажами, на плёвые работаньки, выдавая себя за студентку и фотографируя как одержимая всякий раз привозила целую выставку новых снимков полностью заменяя экспозицию на стенах те что висели сейчас анна знала наизусть вот трое рыбаков в неожиданно розовых блузах на фоне розовых же рассветных волн вытаскивают сети Ритм сопряженного усилия сливается с ровным колыханием воды. Похоже на современный стильный балет, невидимый прожектор восходящего солнца, будто сцену озаряет. А вот другая фотография. По берегу, в сумерках. Бредут две женщины в чёрных платьях и очень странных головных уборах, высоких, белых, как павлорские колпаки. И на втором плане, повторяя их путь по гребню холма, уходит и тает в мелкой осенней мороси вереница сгорбленных менгиров, неотёсанных, грубых столбов. Далеко-далеко еле виден маяк на выступе скалы, и даже йодом пахнет от мёрзлых водорослей, оставшихся на берегу после прилива. В гостиной висели ещё несколько фотографий бурного, очень бурного моря, одна лишь бушующая вода с обрывками пены на вздутых, как напряжённые мышцы, волнах. Говорт, молчаи, важно разгуливал по верх клетке. По утрам он бывал немногословин, но при виде Анны встрепенулся, немедленно перелетел к ней на плечо, ущипнул за мочку и с ворливым голосом интимно соведамился: "А Анна, мальчик, дай поцелую. Ну, целуй", разрешила Анна. почёсывая ему горбик. В видеоплеер была вставлена кассета спектакля "Алегрия". Женевьева не могла и часу прожить без любимого цирка. Белая певица на экране, один из символов империи цирка Дюссалей, Сувенирная куколка с её чертами в белом платье продавалась в лавке административного корпуса вместе с фирменными майками, чашками и прочим барахлом. Белая певица тянула мелодию своим глубоким, зыблющим голосом в аленьке. Ты знаешь, кивнула на экран Женевьева. Что это была моя идея. Я сказала ги и ребятам, «Волынка! Настоящая утробная зануть волынки! Вот что должно оттенять зрелище! Оно ведь всегда у нас дико напряженное. Музыка в спектаклях, — говорила я, — должна быть кельтской, эротической и оригинальной». «У тебя там новые фотографии?» — сказала Анна в компьютере. «Кое-кого я не знаю». «Да, там два новых китайца». Огненное колесо ты видела, виртуозы, потрясающий темп. Ещё она вдохнула и после коротенькой паузы выдохнула необыкновенная русская гимнастка. Она такая нежная, Анна. Знаешь, гимнастки обычно грубоваты, а эта, её зовут Елена, я правильно говорю по-русски? Правда это прекраснее, чем просто Хелен. В этом какая-то бесконечность, неограниченная согласными. Ба. Похоже, новая привязанность, подумала Анна, поглядывая на острое личико Женевьевы. Танкарукая, глинастая ученица деревенской католической школы, Длинная шейка в вороте черного шерстяного платья. Она сидит на представлении цирка, ошарашена, потрясена. Худые и красные в цыпках руки безостановочно расправляют на коленях подол. Блестящие черные глаза пожирают гимнастку в допотопном розовом трико, звезду, это жалкой безвестной трупы, что отважилась добраться в их глушь на побережье. Название цирка, похоже, итальянское, почти неразличимое на мокром от дождя брезенте шепот. Я послезавтра уеду, сказала Анна, доедая блинчик. На экране Огромный монгол с точно таким же и абсолютно так же загримированным монголенком красные яблочки-румянца на выбеленном лице синхронно и в немыслимом темпе проделывали один трюк за другим. Горящие головни взлетали и расшивали воздух фантастическими узорами. Огненные хвосты свивались в вензеля и виньетки. Ай браво! Что ни говори, высочайший класс. Уже послезавтра, удивилась Женевьева, и Анна поняла, что да свершилось. Её подруга серьёзно увлеклась, иначе бы не говорила так спокойно о скором отъезде Анны. Мне нужно ехать в Бостон к Ксении. Там такое ужасное дело, у его старого друга украли очень ценную скрипку. О, Боже, вздохнула Женевьева. Все вду свои страсти. Это точно, мысленно согласилась Анна. А ты ещё встретишься с Филиппом? Не сейчас. Честно говоря, я раздражена после вчерашнего. Филипп человек умный, дальновидный, но абсолютно беспринципный. К тому же, у него есть тайный интерес. Он протежирует своего человека и надеется уломать Гей. Словом, надо отпустить ситуацию. Пусть пока крутится и зреет. Я люблю в дело включаться, когда без меня уже невозможно. Плесни-ка мне еще кофе. Спасибо. И каплю молока. Я, знаешь, придумала одну штуку с освещением. Можно добиться невероятного эффекта. Такого еще не делали. Берем вертящиеся призмы, световой сканер и четыре зеркала. Так и одно я ставлю за прозрачным занавесом. На самом деле она была недовольна собой и тем, с какой горячностью расписывала вчера Филиппу преимущества её проекта: гигантская зеркальная шкатулка с откидными стенками на колёсах, мгновенно перемещается, раскладывается, собирается, куча возможностей для совершенно парадоксальных мизансцен. Зачем Надо было так раскрываться перед этим лукавым человеком, спрашивала она себя. Так бесполезно раскрываться. "Филипп, говорила она, я действительно очень заинтересована в вашей площадке. В таком масштабе я ещё не работала. Вообрази, что будет на сцене и в зале, когда ваш хор-трупа в сущности несколько человек". появится в моих зеркалах задние ряды мы увеличим несметный полчища сказочных существ только представь как они напирают это всюду куда ни поверни голову они везде даже на потолке жители целой сновиденной планеты из палинский мираж и ная зеркальная вселенная Филипп сидел улыбаясь кивая Положив одну ногу на острое колено другой, чуть подрагивая носком мокасина, свою каштановую с проседью бородку любовно разравнивал двумя пальцами. Из дому они выходили вместе. Недовольного говорта выдворили в клетку, и пока спускались по лестнице, слышали его возмущённый крик: "Берегите попугая!" Перед отъездом она, как обычно, пригласила Женевьеву пообедать в одном из тех баров на улице Сан-Катрин, где собираются геи. Вечерами там играла музыка в стиле рейв. Под нее танцевали молодые мужчины по ходу танца, разоблачаясь, снимая майки, рубашки, демонстрируя красивые тела. Женевьева почему-то любила эти жесткие и громкие тусовки. Анна же, измученная цирковыми литаврами, давно не переносила любого повышенного звука, разве что вопли Говарда ее не раздражали. но днем здесь можно было просто пообедать, и не дурно. — Ты не возражаешь, если к нам присоединиться Элена? — осторожно спросила Женевьева утром. Она улыбнулась, сказала, с какой бы стати мне возражать. — А я, — радостно подхватила малышка, — буду сидеть и слушать, как вы говорите по-русски. Елена оказалась холодноватой блондинкой с высоко подбритыми бровями, от чего с лица её не сходило некоторое изумление слегка безгливое, как будто минуту назад она узнала что-то крайне для себя неприятное. Всё же именно брови дирижируют общим выражением лица, подумала Анна. Ну что ж, если же не вьевать неё безума, если та будет способна ответить талик и чувства. И правда, пора бедной малышке хоть на некоторое время кем-нибудь разбавить компанию Говарда. Под умилённым взглядом Женевьевы они вяло поговорили по-русски. Обмен мнениями о здешних цирковых порядках и попытки нащупать общих знакомых, попытки безуспешные. Елена попала в цирк дюсолей из Порта, а не из цирка. Затем перешли на такой же картонный английский, который новая пассажинья вьела знала в пределах школьной программы. Интересно, как они общаются на этом убогом языке. Впрочем, язык тут не важен. Минут через 40, как раз подали рыбу, Елена удалилась в туалет, а Женевьева, перегнувшись через стол, взволнованно спросила, касаясь рукой локтя Анны: "Тебя она понравилась? Правда, она очень изысканная". "Очень", подтвердила Анна, вспомнив, как называли таких баб в их цирковом обиходе манда на цыпочках. "Мне кажется, она немного ревнует меня к тебе". Хихикнув, сообщила малышка. Анна заскучала. Это часто бывало в последние месяцы. Безотрадная, не мышечная, а душевная смертная слабость обволакивала ее. Она про себя называла это скукой. Вдруг навалится, ангел мой, нюта, шершавая сука скука. хотя давно стоило бы назвать как-то иначе всё чаще её охватывало внезапное желание немедленно оказаться в другом месте в каком не важно скорее сесть на мотоцикл и унестись и нестись пока не застонут как в молодости загнанные мышцы не запросят покоя вот и сейчас Ей вдруг захотелось подняться, выйти на воздух, оседлать своего коня, она даже нащупала в кармане бандану. Нет. Надо завершить обед, расчитаться и по-человечески проститься с Женевьевой. Она оглядела пустой по дневному времени бар, скользнула безразличным взглядом по стене напротив. где между двумя дикими красно-синими плакатами с полуголыми парнями висело больное зеркало в белёсой коррозии в зеркале отражалась дверь дамской комнаты вот она открылась В следующее мгновение, растянутая, как орущая дикой боль рот, она увидела в проёме двери повешенную Элену, что болталась в ланжевой петле и смотрела на Анну стеклянными багровыми глазами на изумлённом мёртвом лице. Она поперхнулась, закашлялась, откинулась к спинке стула, из стонала. Что? Всполошилась же Евгеева. Что с тобой? Ничего, еле ворочая языком, пробормотала та, укрыв лицо ладонями с пазмом сосудов. Может, погода, мигрень. К столику уже приближалась Елена со свежей помадой на гладких тонких губах. Вскоре она извинилась и ушла, несмотря на явное огорчение Женевьевы. Звенящая головная боль, что обрушилась на Анну с увиденной в зеркале картиной, все билось в заглазных колодцах и по опыту могла продолжаться бог знает сколько. Она попросила у официанта счет, помедлила. Из окна она видела свой мотоцикл на открытой стоянке. Сейчас, сказала она себе, проститься, расславаться и выйти и забыть обо всём. Нет, ты не впутаешь меня. Проклятье, ты мною не развлечёшься. Поднимись, сказала она себе. Иди. Ты прохожий, который случайно увидел не предназначенную для его глаз интимнейшую картину. Женевьев проговорила она с трудом, не поднимаясь. Послушай меня. Послушай меня ради бога и не спрашивай ни о чём. Только поверь мне. И всё. не стоит сильно привязываться к этой девушке. И подняла на подругу покрасневшие глаза. Женевьева удивлённо и обиженно уставилась на Анну. Почему ты так говоришь? пролепетала она. Это странно и обидно. Анна поняла, что никогда не сможет ей сказать, никогда. Омоляю. Омаляю тебя, с нажимом повторила она, схватив руки женивьевы. Не привязывайся к ней. Но почему? оскорблённо крикнула та, вырывая руки. Её растерянное лицо побледнело, губы дёргались, словно ощупывая и сдерживая слова, которые готовы были сорваться безвозвратно. Анна молчала, опустив веки. Боль выгрызала в зеркалах коверные особо тонкими инквизиторскими свёрлами. Женевьева заговорила шумно вдыхая, перебивая саму себя резкой жестикуляцией: "Ты ты много лет была для меня, но я живой человек, понимаешь, живой. Может быть, жралки, даже преступный, как говорят мои братья, Но я тоже хочу тепла. Её беспомощные руки будто пытались остановить поток слов и бессильно падали на стол и снова взлетали к самому лицу умнейшей, талантливой руки, более значительной, чем маленькое с острым профилем лицо нелепой птицы. Я живая. Ты ничего не могла мне То есть, прости, я я не то хотела. Мы подруги, да, но но и ты должна меня понять. И это очень эгоистично, если ты, может, тебя волнует в бытовом смысле, тогда не беспокойся, твоя комната всегда останется принесла счёт. Анна вложила купюры между плоских кожаных створок, насыпала поверх монеты чаевых, поднялась. сняла со спинки стула и надела свою кожаную косуху, повязала на шее бандану. Женевьева сидела за столом с несчастным лицом, уже сама себя проклиная за то, что наговорила столько лишнего. Анна склонилась и обеими руками опершись о её худенькие плечи, поцеловала взлохмаченную, как хохолок попугая на макушку, проговорила она. "Да, комната. Комната это большое удобство". Вышла на улицу и ещё минуты две по привычке осматривала мотоцикл, потом села, надела шлем, проверяя, пальцы сами собой бегали по застёжкам, всё ли надёжно. Боль блескалась внутри глаз, шевелилась во лбу, накатывала в виски бесконечным прибоем. Даже через окно видно было, как подавлена Женевьева. Ее одинокая, чуть сутуленная фигурка за столом оставалась неподвижна и... Она убрала подножку и тронулась с места, через мгновение унеслась в бок и за спину, вместе с кафе Бензаколонк, вместе с богемным, забавным районом Плато, уволакивая за собою весь цирковой, церковный город Монреаль. Нет, детка, дай я сам поведу. В этом городе особо чокнутые развязки и полностью отсутствует дорожная разметка. А ты как обычно рванёшь с нося деревья по обочинам. Знаешь, есть гениальный здесь не путеводитель, разделённый на главки: как делать покупки в Бостоне, как посещать рестораны в Бостоне. Так вот, раздел как водить машину в Бостоне содержит единственную фразу: В Бостоне лучше не водить. Расскажи о Метлицком, попросила Анна. Я писал тебе о Метлицково горе, пропал его страдавари, причём замечательный страдавари. Ну, само собой, отозвалась она. Нет, не само собой, возразил Сеня. Он встретил её утром в аэропорту. уговорил не брать мотоцикл. И в связи с этим ненавидел ее мотоциклы. Идиотский байкерский прикид, кожаную куртку и шлем, и кошмарные перчатки. Он пребывал в отличном расположении духа. Отнюдь не само собой. За свою жизнь тот настрогал порядка двух тысяч инструментов, и неудачные... не уничтожал, не переделывал, а оставлял какими вышли. Кроме того, никогда не знаешь, принадлежит инструмент авторству самого мастера или вышел из рук учеников. Вот цена, рассеянно заметила Анна, но Сенья знал, что каждое его слово мгновенно откладывается на какие-то непостижимые для него полочки. откуда и достаётся по первому зову в любое время в полной сохранности включая интонацию с которой было произнесено лучшие скрипки это гварнери продолжал он тот за свою жизнь сделал их немного и каждая на вес даже не золота а блянтов видишь что вытворяет этот идиот он даже не показывает что намерен повернуть Говорю тебе, это полный беспредел, почти как в России. Да, прости. Страдивари Метлицкого. Он как раз был замечательным. И вот его украли. Каким образом? Увели скрипку из артистической. Там две смежные комнаты, и из второй есть дверь в коридор. Пока профессор выслушивал комплименты после концерта, Инструмент просто вынесли. Детка, он виновато глянул на неё. Прости, что потревожил, но я подумал, вдруг тебе удастся. Увидим, оборвала она и смотри на дорогу. Расскажи ещё о нём. Ты к нему привязан? Да, сказал Сенья. Знаешь, он мне дорог. Я ведь закоренелый и вечный сирота. а он кое в чем напоминает деда, какой-то естественной врожденной значительностью. Это трудно объяснить. Я тебе и писал, и рассказывал. Родился Метлицкий в Варшаве, но в детстве жил в России и хорошо говорит по-русски. Даже настаивает, чтобы я с ним говорил по-русски. Тренировать мышцу. С ума сойти. Человеку девяносто три года. Вот на таких людях держится мир. Тренировать мышцу, да. Так вот, в середине 20-х 16-летний Анджей Метлицкий поехал в Германию и поступил в класс знаменитого Карла Флеша. И поскольку уже тогда был изрядным виртуозом, очень скоро маэстро назначил его своим ассистентом, во всяком случае, когда к Флешу Однажды явилась маленькая девочка, восьмилетняя Ида Хэндл, а флеш в свой класс детей не брал. Метлицкий, жалившись, стал с ней заниматься сам. Она выступает до сих пор, скрывая возраст. Всюду появляется со своим пудельком, который путается у всех под ногами и, по вздорности характера, может сравниться только с хозяйкой. Медлицкий, единственный, кто помнит, сколько ей лет. Минут 15 они ехали благочинными, тишайшими улицами. Судя по могучим платанам и липам, район этот был старым и респектабельным уже лет 100 назад. От дороги поднимался безупречный ворс зелёных косагоров, и при каждом Роскошная усадьба. Каждый особняк на свой лад, с витражными вставками в окнах, с резными колоннами, с просторными деревянными террасами, на которых утренний ветерок пошевеливал пустые сети гамаков и лёгкие кресла-качалки. Оглушительный птичий гомон стоял здесь, совсем как в лесу. Наконец остановились у одного из домов. Тот же гамак, та же качелка, на которой невозмутимая белка рассматривает какую-то добычу в цепких лапках. Тишина, сказал Сеня, оглядываясь и захлопывая дверцу. Мы приехали минут на 10 раньше. Может, профессор ещё не готов? Ну, пойдём. А это удобно. Пошли, я здесь привычен, как приходящая домработница. Однажды выступал неподалёку, не смог завести свой тарантас, дошёл сюда пешком, довольно искусно пронёк в дом, было уже поздно, не хотел будить старика, улёгся на софе в гостиной и отлично переночевал, а утром меня невозмутимо покормили. Шуганули белку, поднялись по деревянным ступеням, которые не мешало бы заново покрасить. Сенья толкнул дверь, она оказалась незапертой, и они вошли в небольшой холл, заставленный очень старой, потёртой мебелью. Рогатая круглая вешалка была точно такой, какие в Аннином детстве стояли в приёмной Любова Киевского учреждения. В широком проёме распахнутой на обе створки двери видна была часть просторной гостиной с камином, заставленной резными и инкрустированными столиками, креслами, секретерами, казетками, застланной множеством разностильных и разномастных ковров и ковриков, и по стенам увешанной картинами, рисунками и фотографиями. На стиль здесь плевали и правильно делали. "Профессор АУ!" крикнул Сеня. "Анджи Владиславович". Никто не отозвался, хотя слышно было, как где-то шумит вода. "Неудобно", сказала Анна. "И как это дверь открыта?" Ну, в этом районе может быть открыта даже черепная коробка, никто ничего не украдёт. А как же Гварнер? Он с ним моется? Сенья расхохотался, хотя Анна почти не шутила. Он бывало так странно воспринимал многие её вопросы, неизвестно чему улыбался, даже хохотал. Дай кое-что покажу, сказал Сеня, приобнял её за плечи и стал водить вдоль стен, то и дело натыкаясь на столики и секретеры, чуть не опрокидывая с них канделябры, шкатулки, серебряные кубки. Ему хотелось показать Анне множество фотографий, на которых Метлицкий был запечатлён с таким количеством знаменитостей, что рябило в глазах. Старые, коричневатые, зеленоватые и новые цветные, портретные, постановочные, случайные, мимоходом сделанные на лестницах и фойе концертных залов, с оркестром на сцене и в артистических комнатах среди букетов, летние, беспечно щелкнутые фото на кораблях, в шезлонгах и в шезлонгах, и сигары в зубах, за рулём авто столь музейного вида, ещё с клаксоном, что не верилось глазам, в ресторанах и барах, за столиками на террасах парижских, мадридских, лондонских кафе, в холлах помпезных отелей, среди золочённого высокомерия огромных зеркал, в барочных креслах с львиноголовыми ручками. в студиях звукозаписи, и на трапах допотопных самолётов, и даже у открытого люка вертолёта, уже готовый внутрь нырнуть, элегантный в длинном сером пальто и мягкой фетровой шляпе, стоял, пригнувшись с футляром в руке виртуоз Анджей Метлицкий. 93 года заметил Сеня. Было время запечатлеться. Послышались медленные шаги, и на лестнице показались неторопливо восходящие ноги в домашних тапочках и пижамных брюках. Появился халат, свободно схваченный на животе пояском, майка под халатом, нарисовался профессор Медлицкий целиком. М-да. Ожидая гостей, можно было надеть и что-нибудь поприличнее халата. Но старый, сохшийся, сгорбленный человек с седой, всклокоченной гривой явно чувствовал себя и удобно, и превосходно. "О!" проговорил он, сразу направляясь и обращаясь к Анне, протягивая ей руку. "Саймон, Вы рассказывали о ней и даже хвастали ею, но не предупредили, что она такая, какая? уточнила Анна серьёзно. Ей Медлицкий сразу понравился. Глаза вот такие милейшие, не на каждый день, такие глаза каждый день не носят. Словом, старик оказался ещё и голантным кавалером. Выяснилось, что скоро должна появиться Юлия, дочь Медлицкого, она тоже хотела познакомиться с Анной. А также внучка. О, вы увидите, какая красотка, я её обожаю. Да, вспомнила Анна. Сеня писал об истории усыновления китайской девочки. Но пока нам не возбраняется выпить кофе. спросил Сеня. Конечно, нет, если вам не лень его приготовить, мгновенно отозвался профессор. Я так и знал, что обречён прислуживать всей компании. Анна сразу расслабилась. Ей давно не было так уютно, как в этом доме, заставленном любимыми вещами, закруженном и согретом длинной, длинной жизнью. Сенья ушёл на кухню, она тут же располагалась на первом этаже за гостинной, и словно в пинг-понг играл, продолжал оттуда перекидываться с профессором колкостями, вполне домашними. Наконец появился с подносом: чашки, сахарница, какие-то печенья в вазочке. "Слушайте, Сайман", воскликнул довольный Метлицкий. Я подозревал, что на моей кухне вы ориентируетесь лучше меня, но вам удалось невозможное. Где вы нашли это супервредное вкуснейшее печенье? Юлия прячет его уже 2 недели. Я просто потянулся к верхней полке. Бросайте ваш фагот. Ей-богу, в должности моей домработницы вы заработаете куда больше. А потом я устрою вам пенсию. Я же бессмертен, как старый попугай. При упоминании о попугае Анна стала рассказывать о говорде. Профессор смеялся, переспрашивал, вскрикивал: "Как? Как? Берегите попугая очень остроумно". Здесь было хорошо. Хорошо. Лёгкий заботливый к своим обитателям улыбчивый дом зеркал нет это неправильно над камином должно висеть большое квадратное зеркало отводить и поглощать Анна поднялась сама того не заметив стала бродить по гостиной хорошо хорошо какая-то тревога и даже страх, связанные с обитателями этого дома, существовали не здесь, а извне. И тревога, и страх были отлакированы, как изящно вырезанные красноватые деки новой китайской скрипки. Нет, в Варшаве мы жили на улице Медовой. «Десять. По-польски звучит налегато, мёдово», — говорил Метлицкий. «Дом, так называемая каменица, солидный, с квадратным внутренним мощённым двором, а цвет фасада охра. Так любили в Варшаве. Я всё отлично помню. Видите, Саймон, как добротно прежде мастерили людей, не за страх, а за совесть. Я и Россию помню отлично». После революции отец перебрался в Самару, а затем в Саратов. И там я продолжал учиться у профессора Зигскинда. Был таким маленьким вундеркиндом, виртуозом. А время-то, представьте, голод, холод. Жена учителя была модристкой женской обуви. И она шила мне сапожки, но на женской колодке, с каблучком Так что в возрасте 8 лет я ходил в сапожках на каблучках. Опасная шутка, сказали бы нынешние психологи, заметил Сеня. Вам сливок добавить? Да, каплю, не плещить от всей души. Шутка опасная, но ничего плохого со мной не произошло, что может подтвердить нескончаемый список моих возлюбленных. Анна сказал ей в спину профессор ещё каких-нибудь лет 10 назад вы бы от меня не спаслись а я бы и не особо старалась любезно назвалась анна и сенья умело на подумал как она всегда точно соответствует собеседнику словно отражая его и сама отражаясь с ним в невидимых зеркалах А вот это, вдруг сказала она, указывая на одну из фотографий, цирковая гардеробная. Вот латунная заклёпка на уголке коффера. На фотографии молодой Медлицкий стоял рядом с улыбчивым кудрявым молодым человеком. Правильно, отозвался профессор. Варшавский цирк, 20-е годы. А кто это? Метлицкий прищурился, помедлил. Вам вряд ли что-то скажет это имя. Впрочем, в России его должны ещё помнить, а в двоенной Европе знала каждая собака. Но вот когда нас сняли рядом, я был уже известен, много выступал, а он, хотя и производил потрясающее впечатление, был мало кому знаком. трупом работал в цирке. Кем-кем? засмеялся Сеня. Трупом, охотно улыбаясь, повторил профессор. Умирал на публике, совершенно коченял. Каждый сам мог потрогать. Я тоже вышел, потрогал. Потом он оживал. Только вы забыли назвать его имя. Да? Что вы говорите? Это и называется старость. А вот он мое имя знал, уже когда я вошел в его артистическую. Он сидел грим снимал, бросил на меня взгляд в зеркале и сказал, а вот и Джидек явился, я потерял до речи. Ну, вас он мог знать и по афишам. Но он сказал Джидек, так мое имя, Анджей, переделывали только дома сестры. А вот и Джидык явился голосом моей мамы. Это был легендарный вольф-месенг, который предсказал конец Гитлера и потому вынужден был бежать в Советский Союз, где погиб. Почему погиб? возразил Сеня. Он выступал в каких-то клубах до самой старости. Выступал? презрительно воскликнул Митлецкий. Человек, который видел будущее, свободно читал мысли собеседника и и бог знает, на что ещё был способен он выступал. Вот я и говорю, погиб. На улице хлопнула дверца машины, кто-то взбежал по ступеньям и властный женский голос крикнул по-английски: "Папа! У тебя опять открыт гараж. Вот и Юлия. Из порога она должна дать мне указания по правильной жизни. Профессор тоже перешел на английский, и дочь, высокая, худая, с отцовскими чертами некрасивого, угловатого и большеносого лица, немедленно подхватила, на ходу снимая плащ, вешая его на старинную круглую вешалку. А если не дать тебе указаний, ты станешь делать, что заблагорассудится. — В мои несчастные девяносто три года, — добавил отец. — В твои прекрасные девяносто три года. Анна переглянула Сеней, и тот молча улыбнулся. Испытанный дуэт с годами обкатанной программой выступал на публике так слаженно, что никаких репетиций не требовалось, они начинали с любого места партитуры. Юлия вошла, Анна была представлена, внимательно и придирчиво осмотрена и оценена почти явно, без всякого стеснения. Разве что скинуть обувь ее не попросили и не проверили наподобие школьных дежурных чистоту ногтей. Нет. Эта хлёсткая, молниеносной реакции женщина не излучала ни тревоги, ни страха. Она принадлежала этому дому, выросла в нём, любила отца и всё, что с ним связано. "А где Edna?" спросил профессор. "Edna почему-то упрямилась, уверяла, что ужасно занята, но я настояла, она придёт попозже". «Ну, вы тут совершенно проголодались без меня. Я привезла кучу деликатесов». Она унесла сумку на кухню, отец пошел следом присмотреть. Их голоса продолжали звучать весело и резко, то взвиваясь, то слегка утихая. Раза два они одновременно и совершенно одинаково рассмеялись. И над этими семейными... в одной тональности голосами напряжённо подрагивая зависло имя Edna За обедом отец с дочерью продолжали общаться друг с другом и гостями чутким дуэтом один начинал фразу, другой подхватывал. Видно было, что эти двое обожали друг друга, хотя беспрестанно друг друга поддевали. Она вся в меня, начиная с костяного носа крупной птицы и невероятной выносливости в любой работе и кончая ужасным характером, подхватывала дочь. О, да, характер у неё с детства милейший. Помню, когда ей было лет 7, мать вознамерилась устроить её в особо престижную школу, очень дорогую. и очень престижную. Там даже требовалось пройти собеседование. Ну, с утра её нарядили, завели кудря, надели белое пальтишко, белые ботиночки и большой красный бант так идущий к моим каштановым кудрям. Да, и большой красный бант. Но за всё так называемое собеседование, когда надо было очаровывать послушанием трёх селёдок, с законченным сроком годности. Короче, все собеседование девчонка просидела надувшись и не выдавила ни слова. На обратном пути я спросил, что ж ты молчала, Юлия, когда тебе задавали вопросы? Она важно ответила, я была не расположена. На это я промолчал, но когда... А ну когда мы проходили мимо ближайшей огромной лужи, он внезапно толкнул меня прямо в середину этой вонючей жижи. Я сидела там очумевшая, по уши в грязи. Да-да. Что ты сделал, возопила она из лужи? Почему? Рассказывая Профессор Вапил по-настоящему округлив голубые глаза в глубоких морщинах, явно получая свежее удовольствие от давнего происшествия. В то же время он не отнимал реплику Юлии, тех реплик, которые согласно партитуре должны были принадлежать только ей. Вот и сейчас, прорав, умолк, а Юлия закончила. Отсиас пожал плечами и царственно ответил: "Я был расположен". Между тем, гнетущая тяжесть в залобном пространстве всё усиливалась. Пульсирующее кольцами зло истекало из имени Эдна. Юлия позвонила опоздавшей дочери, та уже была в дороге. Анна подняла на Сенью глаза. Он сидел в кресле напротив, почти всё время молчал, посматривая на неё с тихой тревогой. И когда профессор и Юлия с ожесточённым воодушевлением заспорили надо или не надо поливать в зимние месяцы кактус на веранде, "Что ты забеспокоилась летом, а зимним самочувствием этого говённого кактуса?" говённого. Отличная аттестация редкого растения, которое я привезла тебе из Гватемалы, можно сказать, на собственной груди. О, прости, я должен был помнить, что только твоя же стаковейная грудь в состоянии перенести кошмарные колючки, о которые я дважды занозил свои драгоценные пальцы. Сеня украдкой послал ей одними губами Умоляющий поцелуй, словно заранее прося прощения. За что? Профессор успел еще рассказать очередную сплетню о старой жирной Филлис Лейн, которая не встает с кресла, но бесконечно колесит по странам и континентам, Повсюду давая мастер-классы, стучит клюкой, орёт, выстукивая ритм. У неё столько учеников, что страны и города полностью смешались в её голове, говорят недавно в поезде рядом с нею, оказалась девушка со скрипичным футляром в руках. "О, -о, -о" сказала Филис, вы тоже со скрипкой? Кто ваш учитель?" "Вы, мадам", ответила юная ученица. С Филис Лейн перешли на скрипки вообще. Юлия вскользь упомянула о паже, наконец было произнесено имя Страдивари. Смех умолк, профессор помрачнел. "Я был бы невероятно признателен вам, Анна", проговорил он. "Семён Александрович", как-то упомянул Я знаю, что вы категорически отказываетесь выступать в роли оракула, но поверьте, моё отчаяние. Я понимаю. Перебила его Анна. Я попробую. Она хотела попросить, чтобы на минуту её оставили в покое. Зло приближалось. обретало всё более определённые очертания, ломилось в затылок с такой ядовитой силой, что хотелось немедленно уйти. Анна боялась вглядеться в блекующий свод зеркал и удостовериться. А дальше, как это всё им беднягам выговорить? В последние месяцы ей становилось всё труднее, управлять своей вольной зеркальной силой внутри лба всё чаще отшатывалась от жгучих, как пощёчины, ослепляющих всплесков, словно её наказывали за непослушание. В холле прозвенел звонок. Профессор с Юлией в один голос гаркнули, что открыто, господи, что ты не знаешь? хлопнула дверь. послышался чей-то мелодичный голосок, который словно булочка, наченён был острым, вонючим страхом испуганного скунса. И вдруг в комнату вошла огромная скрипка. Первая поразившая Анну мысль была неким фантастическим образом, девушка проглотила скрипку, И та разрослась внутри, и трепетала, и рвалась наружу. И вдруг она всё увидела: щуплая фигура, пошлые усики, характерный разрез глаз. Латинос он мелькнул в коридоре, торопливо принял из рук Эдны обнажённую скрипку, завернул в куртку и бросился к служебному выходу концертного зала. мимо сонного чёрного охранника. И сейчас оставалось только разломать этот светлый дом, расстроить бесконечно любящий дуэт отца и дочери, внести ещё больше зло в жизнь подкидыша хрупкой и невероятно женственной, подобранной у дороги Молодой китаянки, чьи глаза затоплены страхом, А матка уже содержит крошечного малька зародыша. Анна прикрыла глаза, и все умолкли. В напольных старинных часах в углу гостиной Невесомо пали одна за другой несколько лет. мятных секунд. Два подкидыша в этой комнате молча глядели друг на друга. И ни в чём не виновная рыбка, в ещё крошечной, но уже напряжённой матке, вела и вела дальше серотливую блудную нить. Нет. Нет, ты не развлечёшься мною. Не вижу, хрипло и отрывисто произнесла Анна. Простите. Ничего, не вижу.